«Что за дурацкое благородство? Жить надоело!» Фанк поперхнулся от крика и зашёлся кашлем. Максим огляделся. Бледный гай с дрожащими губами смотрел на него, держал его за рукав. Конечно, все слышал. В соседний танк двое гвардейцев забивали прикладами окровавленного штрафника. «Один пропуск!» – проорал Фанк сорванным голосом. «Один!» – он показал палец.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 Максим, пригнувшись, взбежал на вершину, присел на корточки между кустами и еще раз похвалил себя за такой удачный выбор места. Внизу, рукой подать, оказался широкий проход между холмами, и по этому проходу, вливаясь с покрытой дымом равнины, сгрудившись гусеница гусеницы сплошным потоком шли танки. Низкие, низкие,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 скорченный постановающий зев, вцепившийся грязно-белыми пальцами в свою рыжую шевелюру и весело улыбающийся крючок с мертвыми глазами куклы. Приказ был выполнен в точности. Но Гай, весь ободранный, весь в крови, тоже лежал поодаль, отвернув от неба обиженное, мертвенное лицо, раскинув руки, и вокруг него трава была смята и затоптана, и валялась сплющенная белая каска в темных пятнах, а из развороченных кустов торчали еще чьи-то ноги в сапогах. «Масаракш», — пробормотал Максим, с ужасом представив себе, как здесь несколько минут назад схватились насмерть два рычащих и воющих пса, каждый во славу своего хозяина. И в этот момент та другая сила нанесла ответный удар. Максиму этот удар пришелся по глазам. Он зарычал от боли, изо всех сил зажмурился и упал ногая, уже зная, что он мертв, но стараясь все-таки закрыть его своим телом. Это было чисто рефлекторное. Он ни о чем не успел подумать и ничего не успел ощутить, кроме боли в глазах. Он был еще в падении, когда его мозг отключил себя». Когда окружающий мир снова сделался возможным для человеческого восприятия, сознание включилось снова. Прошло, вероятно, очень мало времени, несколько секунд, но Максим очнулся весь покрытый обильным потом с пересохшим горлом, и голова у него звенела, как будто его ударили доской по уху. Все вокруг изменилось, мир стал багровым, Мир был завален листьями и обломанными ветвями. Мир был наполнен раскаленным воздухом. С красного неба дождём валились вырванные с корнем кусты, горящие сучья, комья горячей сухой земли. И стояла болезненно звенящая тишина. Живых и мёртвых раскатило по сторонам. Гай, засыпанный листьями, лежал ничком в шагах в десяти. Рядом с ним сидел Зев, одной рукой он по-прежнему держался за голову, а другой прикрывал глаза. Фанк скатился вниз, застрял в промоине и теперь ворочался там, терся лицом о землю. Танк тоже снесло ниже и развернуло. Прислонясь к гусенице спиной, мертвый крючок по-прежнему весело улыбался. Максим вскочил, разбросав наваленные ветки». Он подбежал к Гаю, схватил его, поднял, поглядел в стеклянные глаза, прижался щекой к щеке, проклял и трижды проклял этот мир, в котором он так одинок и беспомощен, где мертвые становятся мертвыми навсегда, потому что ничего нет, потому что нечем сделать их живыми. Кажется, он плакал, колотил кулаками по земле, топтал белую каску, а потом Зев начал протяжно кричать от боли, И тогда он пришел в себя, и, не глядя вокруг, не чувствуя больше ничего, кроме ненависти и жажды убивать, побрел снова наверх на свой наблюдательный пост. Здесь тоже все переменилось. Кустов больше не было. Спекшаяся глина дымилась и потрескивала. Обращенный к северу склон холма горел. На севере багровое небо сливалось со сплошной стеной черно-коричневого дыма, и над этой стеной поднимались, распухая на глазах, ярко-оранжевые какие-то маслянисто-жирные тучи. И туда, где возносились клопнувшие от удара небесной тверди тысячи тысяч тонн раскаленного праха, испепеленные до атомов надежды выжить и жить, в эту адскую топку, устроенную несчастными дураками для несчастных дураков, тянул с юга, словно в поддувало, Легкий сыроватый ветер. Максим поглядел вниз на проход между холмами. Проход был пуст. взрытые гусеницами и обожженная атомным ударом глина курилась, тысячи огоньков плясали на ней, тлели листья и догорали сорванные сучья. А равнина на юге казалась очень широкой и очень пустынной. Ее больше не заволакивали пороховые газы, Она была красная под красным небом, на ней неподвижно чернели одинокие коробочки, испорченные и поврежденные танки штрафников, и по ней уже приближалась к холмам редкая изломанная цепочка странных машин. Они были похожи на танки, только вместо артиллерийской башни на каждый был установлен высокий решетчатый конус с тусклым округлым предметом на верхушке. Они шли быстро, мягко переваливаясь на неровностях, и они были не черные, как танки несчастных штрафников, не серо-зеленые, как армейские танки прорыва. Они были желтые, ярко-весело желтые, как гвардейские патрульные автомобили. Правого фланга шеренги уже не было видно за холмами, и Максим успел насчитать всего восемь излучателей». В них чудилась какая-то наглость хозяев положения. Они шли в бой, но не считали нужным ни скрываться, ни маскироваться. Они нарочито выставлялись на показ и своей краской и своим уродливым пятиметровым горбом, и отсутствием обычного вооружения. Те, кто вел эти машины и управляли ими, считали себя должно быть в полной безопасности. Впрочем, вряд ли они об этом думали. Они просто спешили вперед, подстегивая лучевыми бичами железное стадо, которое катилось сейчас через ад, и они наверняка ничего не знали об этих бичах, как не знали и того, что бичи этих хлещут их самих. Максим увидел, что левофланговый излучатель направляется в лощину и пошел ему навстречу, вниз по склону холма. Он шел во весь рост. Он знал, что ему придется силой, выковыривать чёрных погонщиков из железной скорлупы, и он хотел этого. Никогда в жизни ничего он так не хотел, как хотелось ему сейчас почувствовать под пальцами живую плоть. Когда он спустился в лощину, излучатель был уже совсем близко. Жёлтая машина катилась прямо на него, слепо уставясь стекляшками перископов, Решетчатый конус грузно раскачивался не в такт приседания машины, и теперь видно было, что на вершине качается серебристый шар, густо утыканный длинными блестящими иглами. Они и не подумали остановиться, и Максим, уступив дорогу, пропустил их, пробежал несколько метров рядом и вскочил на броню.